Правильно ли я поняла фразу, что Христос даже удивлен развитием моих огней? Да, даже Христос удивлен такому скорому процессу на земле. О подписи семидесяти одного члена тоже правильно поняла? Да, ручательство семьдесят одного члена. А где же остальные шесть? В разных местах. Шлю радость. Заслугу никогда не забуду. Тоже правильно понято. Дару чадствства и утверждение полной преданности. двадцать четыре Сколько огней зажжено? четырнадцать Ночь на девятнадцатое июля. Свежо. Большая серебряная искра размером до двух инчей. Все утро думала об огненных устремлениях. о красоте беспредельности, дух мой ликовал, и захотелось создать симфонию призывов, назвав ее «Зовы пространства». Днем становится опять теплее, солнце сильно печет, к вечеру, несмотря на прием мускуса, усталость. Вечером, во время музыки, перед беседуя с учителем, повторилось сокращение центров в области живота. Так же безболезненно, но тягостное ощущение – Солнечном сплетении продолжалось почти все время. После беседы чувствовала себя очень уставшей, мучаясь вздутием центров, вернее их напряжением. Ночь на двадцатое июля. Ночь тучная, сырая и довольно душная. Легкое воздействие, вибрации, синие и серебряные искры, вся наша красота. Я люблю тебя сердцем. Будут начинания расти твоим именем, вспышки золотистого света внутри себя, видение тончайших плетений серебристых на пурпуровой основе. День сырой, душный, но чувствую себя лучше. Приливы остались, но вздутие значительно уменьшилось, несмотря на то, что выпила две чашки чая посреди дня, тогда как последнее время не принимала ничего жидкого. Вечер, беседа о психоэдинамике атома. Двадцать четыре. Сроки приближаются и достижения ускоряются, план влады красьет и напрягаются силы. Уявлю тебе урусбате, шлю стрелы нашему фуяме, шлю мощь тебе, шлю радость вам. Ночь на двадцать первое июля. Туман. духота. Вспыхивают серебряные огни под глазами, вторая вспышка над глазами и одновременно из центра в скул. Видение двух белых бабочек, порхающих на пурпуровом фоне, голос владыки. Относительно детей путь успокоительный. Мысли направились под утро к светику. Услышала наше сокровище. Просыпается и напряженной радостью утро Туманное. Днем дождь, самочувствие неплохое. Вечер беседа о психо жизни атома. Открытием центров я обязана учителю и являю лишь пассивность со своей стороны. Конечно, но нет ничего пассивного. Восприятие есть величайшая активность. Пассивный дух ничего не воспримет. Теперь не просто жизненность, но приближение к психо жизни. Почему рок этого не могла завершить земной путь? Являлись космические компликации, потому редчайшие явления. Знал ли рок этого учителя и имел ли видение учителя? Да, потому такое одиночество. Радость тебе и влю. Мне кажется, Мириам во времена Диоклетиана умерла молодой. Да, была замучена голодом. Ночь на двадцать второе июля. Ночь сбежала, легла очень поздно, вспышек света в себе не замечала, много думала о Владыке и о счастье завершения, услышала такая радость. Днем тепло, тучно, солнца не так накалило воздух, вечер у кресла Владыки. Когда мы утверждаем, что творчество космоса разлито в нас, то только наше собственное устремление может направить нас. к тому достижению, которое Матерь Мира и мы, Архаты, превозносим в высшее таинство. Сознание огненной энергии направляет в пространственный принцип, но различные напряжения сознания мешают часто объединению. Торжество космоса в гармонизации двух начал. Я говорю, я торжественно утверждаю. Когда даем миру приношение, то на подвиг посылаем самых близких. Могу утверждать, что мира путь, путь пространственного огня, дал вам мою мощь. Имеет Русь бати мой огонь, имеет фуяма мой меч, психа жизнь моих дел. Твой огонь без тебя не было бы строительства. Наш фуяма огненное действие. Успех в Америке растет. Ночь на двадцать третье июля. Ночь туманная, но не слишком душная. Синие и серебряные искры. Как всегда при движениях вспыхивают серебряные круги психа глаз и круг третьего глаза. Воздействие лучей, мельчайшие вибрации. Днем очень жарко, солнце палящее, но чувствую себя сильнее. Вечер. Беседа об беспредельности закончилась словами: "Нашей урусбате еблю радость". Да, да, да. Долгожданное время близится. Изоляция майтрейи велика, бережом фуяму. Ночь на двадцать четвертое июля. Дождь, гроза, посвежение атмосферы. Ничего не видела, кроме обычных синих и серебряных искр, и почти ничего не слышала. Две фразы утром не записала и сейчас забыла. Две ночи тому назад было странное явление. Я закашлилась и испугалась звука своего кашля. Мне казалось, что закашлал кто-то другой. Настолько звук был чужд и как будто раздался вне меня, в отдалении. Редко замечаю, когда нахожусь в сосредоточении, все обычные звуки значительно усиливаются, если хочу заметить их. Днем душно, но несмотря на это много писала. К вечеру чувствовала усталость. Вечером во время музыки иногда получаю воздействие лучей Владыки, но очень мимолетное. Беседа закончилась утверждением Владыки 24 июля как праздника. Достиг изоляции, и только высшие сферы оповещаются. Высшие сферы получают огненное таинство. И сообщения о таинстве проникают только в наивысшие сферы. Не нужно сгореть. Говорю тебе, сияние радости ждет. Нашему фуями шлем луч. Цикл бытия кончается, и велико последнее завершение. Занесено давно, но сегодня занесено огнем. Занесено в книгу «Жизнь». Огненным током, видимым, явленным владыком. Ночь на двадцать пятая июля. Свежая. Дождь. Слышу, но не записываю. Видение раи, смотрящей куда-то в сторону. Дух устремляется неправильно. Надо принять меры, выровнять мышление. Днем много занималась переводами и перепиской. Устала. Но тягости и томления нет. Вечер. Беседа о беспредельности и законе единения. Провод к Владыкам и высшим сферам особенно напряжен. Как объяснить взрыв, раздавшийся в Левомухе? Взрыв чаши. Шлю мой луч. Ночь на двадцать шестое июля. Ночь свежая. Заснула довольно скоро. Никаких воздействий не помню. Под утро Владыка говорил мне и закончил словами: так запомни. Казалось, так ясно и твердо все запомнила, что решила не записывать, а на утро все забыла. Так же помню только обрывок следующей фразы: посреди ночи и по утру приступы сердечной тоски. Днем очень жарко, сыро, душно, прилив умучительный. Вечер беседа об беспредельности. Владыка доволен моими записями. Книга у Русвяти человечеству дар. утверждаю, дар духа и приближение огня дадут человечеству новую начертанную линию, ведущую к высшим проявлениям духа. Записи очень удачные. Но насколько можно было лучше принять и записать сообщение? Лучше не принять. Я знаю, что владыка особенно ценит для этого опыта, что я не медиумистична, но медиумистичность помогла бы лучше принять многое. Самое важное и ценное, мы считаем, высокое проявление духа, связанное с проявлением огней. В чем заключается медиумизм? Поясню. Медиумизм есть специализация, но для высшего проявления надо иметь синтез духа. При открытии одного из центров? Да, и известная односторонность. Медиум очень зависит от сил, направляющих его, и редко обладает высшими центрами. Которые центры считаются низшими? Не могу назвать низшие, но вернее, центры не работают всеми огнями, но частично. Да, я знаю, что владыка не ценит медиумов. Не доверяю. Мне казалось, что Блаватская в детстве... Была медиумистской. Мы ее спасли. У пасика могла бы легче пройти путь, поборов медиумизм. Медиумизм – сложная страница. Есть ли это физическая особенность или тоже проявление частичное духа? Комбинация духа и тела, но психодуховность отсутствует. Но Владыковы много внимания уделяли медиумизму. Изучал. Медиумизм нежелателен? Да. Да. Да, да, много осложнений. Мы чтим бывшее чувство знания и можем сообщать наши сокровища только самым близким духам. К какой категории относятся дети, видящие через предметы? Обострение центров глаз. Нужно доказать людям, что все эволюционирует. Дети эти – носители миссии, да, пробуждения сознания.